«Неужели вы так боитесь его, что даже не можете произнести его имя? Ну что ж, тогда мне придется сделать это за вас. Его зовут Рэндал Флэг. Он также известен под кличками Темного Человека, Высокого Человека и Ходячего Хлыща. «Хватайте их», — сказал Берлсон. «Хватайте их всех и пристрелите первого же, кто станет сопротивляться». В течение одной загадочной секунды Никто не двигался, и Ларри подумал, они не сделают этого. Они так же боятся нас, как и мы их, и даже больше, хотя они и вооружены. Он посмотрел на Берлсона и сказал, кого ты пытаешься обмануть? Ты, мешок с цыплячьим дерьмом. Мы хотим, чтобы вы арестовали нас и отвезли в Вегас, поэтому мы и пришли. Тогда они вышли из оцепенения, и это выглядело так, словно Ларри приказал им, Его с Ральфом запихнули в одну патрульную машину, Глэна в другую. От передней части салона их отделяла ячеистая сетка. Ручек на дверях не было. «Мы арестованы», — подумал Ларри. Эта мысль показалась ему забавной. Четверо человек втиснулись на переднее сидение. Патрульная машина подалась назад, развернулась и поехала на запад. Ральф вздохнул. «Боишься?» — тихо спросил его Ларри. Черт меня побери, если я знаю. Так приятно отдохнуть после ходьбы. Один из людей на переднем сиденье спросил. Старик с длинным языком. Он у вас главный? Нет, я. Как тебя зовут? Ларри Андервуд. А это Ральф Брентнер. А того парня зовут Глен Бейтмен. Он оглянулся назад. Другая патрульная машина ехала за ними. Что случилось с четвертым парнем? Он сломал ногу. Пришлось оставить его. «Да, не повезло. Меня зовут Барри Дорган, служба безопасности Вегаса». Ларри почувствовал, как на языке ему просится абсурдная фраза. «Рад с вами познакомиться», и улыбнулся. «Сколько отсюда ехать до с Вегаса?» «Ну, мы не можем особо разгоняться из-за пробок на дорогах. Мы потихоньку расчищаем их, но работа двигается не очень быстро. Но часов через пять мы будем там». «Вот это класс!» — сказал Ральф, качая головой. «Мы-то шли по дорогам три недели, а тут тебя довозят за пять часов!» Дорган обернулся и посмотрел на них. «Не понимаю, почему вы шли пешком? Если уж на то пошло, я вообще не понимаю, зачем вы сюда пришли. Вы же должны были понимать, чем все кончится». «Нас послали», — сказал Ларри, — «чтобы убить флега я полагаю». «У вас на это мало шансов, дружок. Вы отправляетесь прямиком в Эгасовскую тюрьму. Он вами особенно интересуется. Он знал, что вы идете». Он выдержал паузу. «Вам остается надеяться, что вы умрете быстро. Но вряд ли стоит на это рассчитывать. В последнее время он был в не очень хорошем расположении духа». с чего бы это?» – спросил Варри. Но Дорван, похоже, решил, что и так уже сказал достаточно. Возможно, даже слишком много. Он отвернулся от них, ничего не ответив. Ларри и Ральф смотрели по сторонам на проносившуюся мимо пустыню. За три недели ходьбы скорость уже успела стать для них новостью. До Лас-Вегаса они доехали за шесть часов. Он лежал посреди пустыни, как какая-то невероятная драгоценность. На улицах было много людей. Рабочий день закончился, и они наслаждались вечерней прохладой. Они вертели шеями вслед патрульным машинам. а потом возвращались к своим разговорам. Ларри задумчиво оглядывался вокруг. В городе было электричество, улицы были чистыми, следы мародерства во время эпидемии исчезли. Они подъехали к тюрьме. Когда Ларри выбрался из машины, разминая застывшие мускулы, он увидел, что у Доргана в руках пара наручников. «Эй, посмотри-ка», — сказал он Ральфу. «Мне очень жаль, но это его распоряжение», — Ральф сказал. «На меня никогда не надевали наручников. Года за два даже женихбы меня подобрали на улице в сельку пьяным и отвезли в трезвитель но наручников не надевали никогда». Ральф говорил медленно, и его оклахомский выговор стал заметнее. Ларри понял, что он впал в полную ярость. «У меня есть приказ», — сказал Дорган. «Не будем портить друг другу жизнь». «Приказ», — сказал Ральф. «Знаю, кто отдал тебе этот приказ». Он убил моего друга Ника. «Какого черта ты связался с этим адским псом? ты ведь вроде сам по себе парень ничего!» Ральф смотрел на Доргана с таким гневным недоумением, что тот вынужден был отвернуться. «Это моя работа», — сказал он, — «и я ее выполняю. Вот и все. Протяните руки, или мне придется попросить кого-нибудь сделать это за вас». лари протянул руки, и Дорган надел на них наручники. «Кем ты был?» — спросил Ларри с любопытством в прежние времена. — Полиция Санта-Моники, помощник следователя. — А теперь ты с ним. — Прости меня, пожалуйста, но, ей-богу, это забавно. Из соседней машины вытолкнули Глена Бейтмена. — Какого черта вы его толкаете? — сердито спросил Дорган. — Если бы тебе пришлось шесть часов подряд слушать его болтовню, ты бы его и не так толкнул, — сказал один из сопровождавших Глена людей. — Меня не волнует. «Сколько болтовни вам пришлось выслушать, но волю рукам давать нельзя!» Дорган посмотрел на Ларри. «Что такого забавного в том, что я с ним?» «В течение десяти лет я был полицейским, пока не пришел капитан Шустрик. И я видел, что происходит, когда во главе стоят парни вроде тебя». «Молодой человек, — мягко сказал Глен, — «ваше общение с несколькими избитыми детьми и наркоманами — не оправдывает тот факт, что вы оказались в объятиях монстра. увидите их», — ровно сказал Дорган. «Одиночные камеры, разные крылья». «По-моему, ты не уживешься со своей новой ролью», — сказал Глэн. «В тебе слишком мало от нациста». На этот раз Дорган и сам толкнул Глэна.